все, любезный друг, мы подошли к ключевой стадии нашей сказки, но не к ее концу. Что в ней были, а что не были, внимательный читатель сам в состоянии ответить на данный вопрос. Ниже следующие события автор сперва не планировал излагать, но поскольку они все-таки произошли, а также необходимы для полноты картины, то приступим без лишних слов. Изначальная промежуточная зона, отсутствовали ощущения тела и гравитации. Чувство обреченности и одиночества не покидали узника. Последние события, что отпечатались в сознании, ослепительный свет фар, а за ним мощный удар, дальше обрыв. Внезапно в сознании раздался смешок. «Нагулялся? Мы на тебя столько ресурсов потратили! Неблагодарный!» «Простите, вы меня, наверное, с кем-то перепутали. Кто вы?» Зажатый со всех сторон, в тиски, Алексей не понимал, что происходит. «Вы меня, наверное, перепутали!» Передразнил собеседника песклявый голос и добавил. «Благодетелей забывать нехорошо». Возникла пауза. Узник замешкался. Опять смешок. «Что, язык проглотил?» «Мы разве общались раньше?» «Естественно. И не единожды». Вновь смешок. «Ты даже не представляешь, насколько хорошо мы знакомы. Хватит лирики. Ты должен прямо сейчас принять свой рок. И без разговоров». «Почему я не могу вспомнить...» Грудь сдавливала все сильнее и сильнее. Наконец пленнику это надоело, и он решил сбросить виртуальные оковы при помощи концентрации оставшихся ресурсов. Внезапно, словно холодная пелена, окутала внутренний взор, застилая мягким смертельным покрывалом окружающую картинку. Звездная сфера резко сжалась в микроскопическую точку, центром которой оказался непокорный бунтарь в мгновение ока превратив того в цыпленка-табака по-космически. «Шалишь, братец! Ты хоть и талантлив, но конечен. В тебя запих... нельзя запихнуть даже самую малость из того, что нам известно и чем мы способны оперировать. Тебе некуда деваться, соглашайся!» Укутанный ледяным промозглым одеялом узник помаленьку приходил в себя от очередного шока. «То есть я просто должен сказать «да»? А что дальше?» Появившаяся незнамо откуда невыносимая тоска обгладала, кажется, все косточки и проникла во все области сознания, не оставляя ни одного свободного миллиметра на откуп Алексею. Опять прозвучал смешок. «Какая теперь разница? Станешь проводником, увидишь и узнаешь массу нового и интересного. Вернее, вспомнишь». В общем, тебе решать, или распад и гниение твоего убогого естества в полном забвении и одиночестве, или возвращение в ряды сподвижников. Возможно, при жизни ты слышал такую поговорку «поживешь подольше, увидишь побольше». Здесь, впрочем, понятие «поживешь» несколько неуместно, но мы тебя уверяем. Многие отдали бы все ради того, что тебе предстоит познать. Теперь мы оставим тебя. Дела, сам понимаешь. Затем последовала шутливая концовка в стиле русских народных сказок. Не кручинься, Иванушка, дурачок. Утро вечера мудренее. Отдыхай пока. В одном из лечебных учреждений. Где она? Прозвучала металлическим полным решимости голосом. Плотный лысый мужчина, среднего роста лет 50-60, с нетерпением смотрел на своего собеседника. Оба персонажа были в одинаковых белых халатах одного роста и телосложения. Со стороны казалось, что два брата-близнеца о чем-то договариваются или спорят. Причем первый был явно рассержен, а второй все время оправдывался. «Я ведь объяснял сто раз, туда нельзя, половина костей в теле переломана» где кожа отсутствует, да и она все равно ничего не воспринимает. Дежурный врач с выпученными глазами и вспотевшим лбом в, очеред... в очередной раз попытался достучаться до упрямого посетителя. «Мне плевать, я должен ее увидеть. Если ты меня сейчас не пустишь, я тебе тут такое устрою!» «Пожалеешь, что на свет народился!» «Ты меня понял?» Близнец жестко схватил своего визави за затем вдруг, опомнившись, с дрожью в голосе произнес «Пойми, для меня никого нет дороже на этом свете, да и на том тоже!» «Нельзя, идите домой!» Бескомпромиссный врач устало вздохнул «Никуда я не уйду, пока не увижу ее, здесь ночевать останусь!» Посетитель огляделся по сторонам, затем добавил «Я полицейский, так что охрану или еще кого не беспокойте напрасно».